Глава двадцать вторая. Мне со всех сторон поступала информация, на которую следовало реагировать оперативно. Моя голова превратилась в дом советов. Каждые несколько минут предстояло принимать важные решения, причем зачастую не имея должных водных и полной картины происходящего. У них лихорадка. Да, трое прибыли вчера. Они напились вина и устроили резню. Летели доносы со всех сторон. Я реагировал молниеносно. Изолируйте заболевших от остальных конфликтующих связать. И еще найдите среди наших тех, кто разбирается в медицине. Мы создадим отдельную палатку для них. Такие и подобные случаи твердо указывают на то, что нам предстоит потратить немало усилий для внутренней организации лагеря. Недостаточно было собрать в одном месте множество невольников. Передо мной стояла задача организовать им медицинскую помощь, правосудие, немного всего другого. Раздумывать времени не было. Я, как собственник бизнеса в начале восстановления, был занят тушением пожаров, которые вспыхивали тут и там. Но главное все же было не это. Противник все понял и все осознал. Римляне после чувствительного проигрыша были подавлены. Их моральное состояние опустилось к около нулевой отметке. Никто не мог понять, как невольники, значительно уступающие, как казалось римлянам, навыкам ветеранов, разгромили две римские когорты подчастую. Понимая, что пахнет жареным, сицилийские магистраты скинулись со своих надменных рож былую спесь, быстро смягнули, что своими местечковыми силами им не подавить мятеж, и обратились за помощью к другим магистратам по всей Сицилии. Мне было известно, что по всему полуострову были высланы гонцы с требованием поставить под меч воинов и прислать их для подавления восстания. Часть гонцов мне удавалось перехватывать и допрашивать. Отсюда я и узнал о намерении врага провести в Сицилии всеобщую мобилизацию. Оценки поступали разные. Мобилизационный потенциал полуострова оценивался от числа нескольких кагорт до нескольких полноценных легионов. Действительно, никакой достоверной аналитики в моем распоряжении не было, поэтому я решил оптимальным способом брать усредненное значение. Такой простой расчет указывал на готовность врага объединиться в два полноценных легиона, но, судя по услышанному, мобилизация проходила провально. Люди не верили, что за разгромом двух кагорт ветеранов под командованием известного на всю Сицилию вы начальника стоят обычные рабы. Все до одного считали, что на полуострове полыхнул новый виток гражданской войны. Непокалядь генеры не понимали примерных сил противостоящих друг другу сторон, они уклонялись от вступления в легион. Нам это только играло на руку. Какие будут дальнейшие распоряжения? – спросил Тигран, твердо занявший место моего заместителя. Продолжайте строить укрепления, распорядился я. Надо дать должное нашим строителям. Защитные барьеры вокруг лагеря росли как на дрожжах. За несколько дней почти круглосуточных работ лагерь стал напоминать настоящую неприступную крепость. И продолжайте проводить тренировки. Нам необходимо отлаживать взаимодействие вновь формирующихся соединений. Я похлопал Тиграна по плечу, заглянув в его заметно уставшие глаза. Сейчас тяжело и будет еще тяжелее, брат. Но мы должны выстоять. Гладиатор решительно кивнул и молча удалился выполнять поступившие распоряжения. Однако мы имели и проблемы, которые не удавалось решить так быстро, как бы хотелось. При этом большая часть проблемы встребовала незамедлительного разрешения. Одной из таких проблем было отсутствие должного количества снаряжения, второй и не менее важной продовольствия. Я размышлял на эту тему, стоя на высоте холма, на котором расположился наш лагерь. Отсюда, как на ладони, просматривались территории на многие лиги вокруг. и было отчетливо видно, насколько всколыхнула наша дерзкая вылазка умы невольников. Количество желающих присоединиться к восстанию увеличивалось в прогрессии из часа в час. Если раньше к нам в течение дня присоединилась сотня-другая человек, то теперь, как я и предсказывал, счет пошел на тысячи, а на данный момент в нашем лагере разместились шесть полноценных когорт. Некоторые бывшие рабы пребывали в расположении уже вооруженными, сумев разжиться на складах бывших хозяев. Но такие ребята были скорее исключением из правил. Все же подавляющая часть вновь прибывших приходили в обносках, решительно настроены, но голодные и обессильенные. Часть из новобранцев получили свободу благодаря действиям наших диверсионных групп, и перед восстанием стояла задача поставить этих людей в строй. С продовольствием дела обстояли не менее сложно. Я сделал все, чтобы мои солдаты не голодали, и для этого посылал группы вооруженных невольников по округе. их задачей было обнаружить и разграбить продовольственные склады римских имений. В лагерь помимо добровольцев тянулись моллы, груженные тюками с награбленным. Однако этих усилий все-таки было недостаточно. Пришлось принимать кардинальные решения. Так мною была введена карточная система и всеобъемлющий контроль над расходованием провианта. Несостоятельно подобные непопулярные шаги вызывали недовольство, но пока контролируемые. Еды еще хватало. но ее запасы стремительно кончались, и только контроль мог хоть как-то замедлить этот процесс. В один из дней я разделил мнение подавляющего большинства, что несколько сотен пленных поедают слишком много еды. «Я недоедаю, отказываю себе, и для чего? Чтобы эти животные ничего не делали и получали за это свою порцию пищи?» Примерно так звучало негодование моих сторонников. С таким утверждением было тяжело поспорить, потому что я отклонил предложение задействовать пленных в строительстве лагеря. И, по сути, они действительно ничего не делали, только пили, ели и спали. Понятно, что такое положение при наличии ограничений бросалось в глаза. Объяснить своим людям, почему мы должны и дальше кормить этих лоботрясов, я не мог. Не играл на руку и тот факт, что новых переговорщиков со стороны Рима никто не посылал. «Пятьдесят пар!» и не человеком больше. Таков был мой ответ на предложение от сторонников провести при помощи пленных гладиаторские игры. Как я уже говорил, гладиаторские игры были не только развлечением, но и имели сакральное значение. Убийство пленными друг друга в таких боях означало жертвоприношение богам, и в сознании бывших невольников это могло значительно повысить наши ставки на успех. Мне же по зарез нужно было поддерживать моральный дух своих бойцов и продолжать удерживать их в лагере. Почему не всех? последовал вопрос сторонников. Дайте мне еще несколько дней, и если обмена не состоится, мы сможем продолжить тигры. жестко заявил я. Позиция у меня оставалась прежней.、В、военное время, когда пленники были куда более ценной валютой, чем деньги, я хотел все-таки заключить выгодную сделку. Да и римляне больше не посылали к нам в лагерь переговорщиков. Но если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Я решил инициировать переговоры самостоятельно. «Нам необходимо попасть в город сегодня вечером», безапелляционно заявил я на одном из собраний командиров, которые собирались три раза в день или при получении новых вводных. Как и было обещано тем, кто был с восстанием с самых первых дней, их карьера стремительно шла по нарастающей. Прирост количества сторонников восстания и формирование новых военных подразделений позволил вчерашним десятникам дорастить до командования когорты. Нам нужны переговоры по обмену пленных на еду и оружие, пояснил я свою позицию. Члены военного совета, понимающие язык, кивали. Мне нужны двое добровольцев из вашего числа, сказал я. Заходить в город было крайне рискованно. Понятно, что никто из римлян не знал, как выглядит лидер восстания в лицо и в теории я бы мог послать туда обычных солдат, но мне была нужна встреча с так называемыми покровителями. Я хотел видеть этих людей в посредниках. Объяснялось такое желание очень просто. Во-первых, покровители, возможно, смогут удовлетворить запросы восстания напрямую, и тогда необходимость переговоров в принципе отпадет. Во-вторых, если удовлетворить напрямую запрос, окажется невозможно. Я хотел завуалировать сделку под обмен пленными. Существовал немалый шанс, что магистраты и дальше откажутся проводить переговоры. Тогда стороной, выкупающей пленников, вполне могли оказаться покровители. Да, сделка имела бы формальный характер, но также формально сделала бы возможным передачу нам продовольствия и снаряжения. Не все основания для ее проведения у меня имелись. Я оставил в живых достаточное количество пленников из числа центурионов, десятников и, конечно, обоих командующих кагортами. Именно по этой причине в числе переговорщиков мне были нужны члены военного совета нашего восстания. У сторон должны быть не только намерения, но и гарантии, сделанные на самом высоком уровне. По итогу, оставив за нашими спинами лагерь, теперь уже напоминающий большой муравейник, я, Тигран и наш землемер выдвинулись в город. Мы переоделись, сменив доспехи на туники и мечи на короткие кинжалы, которых будет не видно под туникой. Прямо сейчас мы остановились у городских стен, оценивая, как лучше проникнуть в город незамеченными. Они дрожат, как последние трусы, процедил тигран, комментируя поведение стражников, охраняющих городские ворота. Стражники действительно выглядели переполошенными, но я из увиденного сделал другой вывод. Городская стража напрочь забыла о каких-либо азартных играх в карауле. Походка у них была твердая, что указывало на строжайший запрет употребления горячительного. И тот и другой фактор значительно поднимал концентрацию и бдительность караульных. Римляне серьезно отнеслись к угрозе восстания. Наверняка были наслышаны на работе наших диверсионных групп от того всерьез опасались за свои шкуры. Сделано было все, чтобы попытка проникновения наших была вовремя обнаружена и пресечена. Так что недооценивать врага было бы крайне опрометчивым шагом. Даже если мы будем заходить в город поодиночке, нас будут расспрашивать со всем пристрастием. «Что будем делать?» — сухо спросил наш землемер. План у меня имелся. Он был до нельзя прост. «Я предлагаю вырезать этих псов», — предложил Тигран. «Нарискованно, брат. У меня есть идея получше». Я похлопал по небольшому сосуду с вином, висевшему на поясе. Его я предусмотрительно прихватил с собой, когда обдумывал тактику внедрения за городские стены. Я в двух словах обрисовал план бойцам и, не встретив возражений, приступил к его реализации. Помогите, хулиганы зрение лишают! Разнеслось неподалеку от городских стен. Стражники переглянулись. Старший командовал одному из караулных сходить и проверить, что устреслилось. Тот предварительно достав меч, пошел ко мне навстречу. Я никогда не обладал артистическим талантом, но сейчас вполне естественно изображал раненого человека, лежавшего на земле. Эй, что с тобой? – с вызовом спросил стражник. Эти выродки волчицы напали на имение моего господина в нескольких лигах отсюда. Господин велел позвать на помощь. Я театрально закашлялся, пытаясь выдавить из себя слезы. С последним не вышло, все-таки для этого нужно действительно иметь артистический талант. Но темнота сыграла мне на руку, и я смог натуралистично отыграть жалость и уныние. Стражник не был Станиславским и, судя по всему, мне поверил. Поднимись, скомандовал он, все еще не убирая свой меч. Я с минимальным трудом поднялся и Римлянин меня обыскал, но ничего, кроме сосуда с вином, не обнаружил. Тенжал я оставил своим бойцам. — Пойдем, расскажешь старшему, — сказал стражник. Я оперся о его плечо, изображая ранение, и держась за левый бок. — Что там? — спросил второй караульный, уставившийся на меня. — На его господина напали эти белые свиньи. Его послали за помощью. — Ты раб? — спросил второй караульный. — Господин даровал мне свободу, — спешил заверить я, изображая полную покорность и подчинение. Меня завели в большое помещение, где сидел старший караула. Он при виде меня сразу же положил руку на рукоять своего меча, сопровождающий тут же изложил своему командиру мою проблему. Откуда говоришь прибыл? Старший сузил глаза, прожигая меня своим рентгеновским зрением. Имение господина находится в нескольких лигах от города, ответил, склонив подбородок на грудь. Расскажи подробнее, что случилось, распорядился он, перевел взгляд на своего подчиненного и добавил: обработай ему раны. Сюда садись, велел караульный, показывая на табурет. Я начал сбивчиво рассказывать легенду, состряпанный на коленках, дождался, когда караульный повернется ко мне спиной, и обрушил на его затылок сосуд с вином. Думал разлетиться, но нет, караульный упал, как подкошенный. Я перехватил упавший меч и стремительно наставил его острие к горлу старшего. Прежде чем тот успел среагировать, я обезвредил его коротким ударом рукояти меча в висок. Спрятавшийся у стены рядом со входом, дождался, когда на нашум прибежит еще один стражник. Что а тот, он не договорил, я также отправил его отдыхать. Откупаев сосуд с вином, я облил им всех троих стражников. Нашел чашы и плеснул вина туда. Усадил двоих стражников на табуреты. Со стороны картина могла выглядеть так, что стражники напились в хлам и что-то не поделив передрались. Смерть этих товарищей могла поднять ненужную тревогу. А вот в таком виде существовал шанс, что все пройдет гладко. Через время все трое очухаются, но даже если они побегут поднимать тревогу, начальство может счесть ее заложную. Выходим, скомандовал я своим. Мы проникли через ворота в город. Никак ты собираешься здесь кого-то искать? – спросил Тигран, когда мы шли по улицам в полной темноте. Терпение, брат. Я двинулся на место сгоревшей купоны, где наше восстание началось. Там рассчитывал найти указатель. И расчет сработал верно. Покровители оставили мне сигнал. На доске объявлений среди множества надписей мое внимание привлекла лишь одна: такого гарума вы не пробовали нигде, даже в Помпеях. Ниже надписи располагались указания, как найти нужную купону, и мы двинулись туда. Купон располагался в пятнадцати минутах ходьбы. несмотря на заверение из того же объявления, что заведение работает круглосуточно, дверь оказалась заперта. Я трижды постучал, меньше чем через минуту дверь приоткрылась. Не работаем, донесся грубый мужской голос. Хотим сравнить, насколько хорош ваш гарум по сравнению с тем, к чему мы привыкли в Помпейях, ответил я. После непродолжительной паузы дверь открылась. На пороге вырос грамила, у которого отсутствовал один глаз. Заходите. В Капуоне действительно не оказалось посетителей. В помещении был только одноглазый хозяин и его молодой помощник. Хозяин склонился над его ухом, что-то проговорил, и помощник вылетел из купоны быстрее, чем арбалетный болт. Что изволите на ужин после тяжелой дороги? Одноглазый повернулся к нам. Мы не стали отказываться от ужина. Хозяин быстро организовал нам ужин на убой. За час полтора, пока отсутствовал убежавший пацанёнок, мы наелись и напились. Все трое пили только сильно разбавленное вино. Когда запахавшийся парнишка вернулся, тот тут же что-то зашиптал хозяину Науха. Тот, выслушав гонца, кивнул и, обратившись к нам, велел следовать за ним. Один старший обозначил одноглазый, когда мы все втроем поднялись из-за стола. И я заверил своих, что контролирую ситуацию, и вместе с хозяином двинулся по узкому коридору, который вел в отдельную комнату. Хозяин остановился у двери, проверил, есть ли у меня оружие, чего не делал раньше, и указал на дверь. Заходи. Я коротко кивнул и зашел внутрь. По середине комнаты стояли стол и два табурета. Я прошел к столу и присел на табурет. Ждать пришлось порядка десяти минут, прежде чем дверь открылась во второй раз и внутрь зашел римлянин в уже привычной мне маске, скрывающей его лицо. Освещение в комнате было очень слабым, весь свет давала масляная лампа, поэтому я этого человека не мог толком разглядеть, а возможно, мы и не встречались никогда раньше. Он сел напротив. Ни с под маски на меня внимательно посмотрели карие глаза. Рассказывай, спокойным голосом сказал он, когда я уже думал, что игра в гляделке затянется. Я начал последовательно рассказывать, что в восстании у как воздух необходимы доспехи, оружие и еда. Сколько у вас серебра? спросил человек в маске. Серебра нет, но есть кое-что получше.、И、я коротко рассказал маске о наших пленных, в том числе командующем и градоначальнике. Я заметил, что маска пытается тянуть с ответом. Тогда я добавил свое видение возможного обмена. Естественно, назвал необходимое количество провианта, снаряжение с запасом. Завтра утром готовь обмен пленных, — последовал ответ. Я уже думал, что сделка заключена, и получилось гораздо проще, чем я мог предполагать. Однако, увы и ах, за согласием последовало сопутствующее условие. После обмена мы поставим во главе восстание другого человека. Чем не устраиваю я? Я вскинул бровь. Внимательно смотря на своего собеседника, видимо, условие не подлежало какому-либо обсуждению. Мой собеседник поднялся из за стола и вышел. Забавно. Я переваривал услышанное. Так называемые покровители, похоже, решили избавиться от меня. Пусть попробуют. Посмотрим, что у них из этого выйдет.